Глава вторая. У господина Кадавруса. Следующий день Томас Уэйн полностью посвятил хлопотам своей матушки. Ранним утром они направились к господину Кадаврусу, чтобы постараться попасть к нему на прием, минуя толпу других горожан, очередь из которых между поздним завтраком и обедом становилась уж слишком длинной. Господин Кадаврус, будучи проектором, з ежедневно сталкивался с небывалым количеством посетителей. Если устроить небольшое соревнование по приему гостей среди домов, заведений, лавочек и б а к а л е й к о ш м а р и у с а то е г о двухэтажный особняк дал бы фору всем. Разве что не безизвестная таверна у с т а р и н ы Джо могла бы п о с о п е р н и ч а т ь с с ним, и то лишь поздно вечером. Дорога от особняка Уэйнов к дому господина Кадавруса пролегала через несколько маленьких косых улочек и довольно продолжительный переулок уныния. где никогда ничего не происходило, словно тут никто и не жил, а похожие друг на друга дома, будто застывшие в о ц е п е н е н и и стояли здесь сами по себе. Зато этот безлюдный переулок хорошо подходил для важного разговора, который состоялся у мистера Уэйна с его матушкой. Про Зерпина Уэйн любила своего сына, хотя последние лет пятьдесят виду как будто не подавала. Положив руку на сердце, можно сказать, что она Любила все свое семейство, даже глубоко спящего мужа, несмотря на то, что он вот уже несколько десятков лет только и делал, что невероятно громко храпел и понемногу тлел. Томас Уэйн, конечно, догадывался о чувствах матери. Старая в и м п е р е а с а очень беспокоилась за него. Она боялась, что нынешний образ жизни его семьи безвозвратно удаляет их от вековых традиций. к о т о р ы е так любила она ее супруг, а также все другие знатные вампиры из той части страны, откуда Томас с женой решили убраться. Время от времени Прозерпина Уэйн предлагала вернуться обратно, чтобы снова раствориться в славных вампирских обычаях, как и положено истинным аристократам. Сегодняшний разговор был как раз на эту тему. Прозерпина Уэйн всю дорогу вспоминала. Как же прекрасно было в прошлом, когда они жили в настоящем древнем замке. В связи с этим нынешний особняк в три этажа с довольно большим, если не сказать огромным участком земли, казался ей недостаточно старинным и отвечающим вкусу знатного вампира. Раньше их семья устраивала пышные балы, великолепные светские рауты и деловые приемы, где обсуждались вопросы крови. Самые важные вопросы, какие только могут быть у вампиров. Про з е р п и н а Уэйн была готова п у с т и т ь слезу, уж так она р а с с т р о г а л а с ь от воспоминаний. Но к ее разочарованию Томас Уэйн, ее единственный сын, которому она желала исключительного блага, и в этот раз остался безучастным к ее п р е д л о ж е н и м Что и говорить, отчужденность от родословных традиций ее сына глубоко ранила Про Зерпину Уэйн. постоянные неудачные попытки достучаться до него склоняли вампирессу к мысли, которую она и озвучила на вчерашнем завтраке: уйти в вечный сон, как это сделал когда-то ее супруг, правда по иным причинам, не имеющим к нынешней ситуации совершенно никакого отношения. К дому тридцать один по тринадцатой у л и ц е Томас Уэйн и его матушка, подошли в хмуром молчании после неприятного для них обоих разговора, хотя час был ранний. Господин Кадаврус уже во всю принимал посетителей, и несмотря на то, что Уэйн и постарались прийти как можно раньше, первыми они не были. В дверях они столкнулись с г е н т л о м Бриском, странным и немного рассеянным метаморфом. Его кожа была цвета вчерашнего синяка, под очень большими впалыми глазами виднелись совершенно невообразимые мешки, а добрый круглый живот выпячивался над короткими ногами. У б р и с к а были длинные тяжелые руки и лысая голова. Из всей одежды он носил лишь мешковатый комбинезон выцветшего желтоватого цвета в бледную полоску, до да к о р и ч н е в ы е старые ботинки размером с маленькое ведерко каждый. В довершение всего на спине у него была громадная бутыль с подозрительной жидкостью, з а к у п л р е н н а я монументальной пробкой, из которой выходил тонкий шланг, проходящий через затылок внутрь его головы. А изолба торчал краник с одним вентилем. Таким образом, гентлбризкамел возможность пропускать жидкость из бутыли сквозь голову и подавать ее через краник, словно пиво или разливное вино. Вот только если пиво и вино каждый к о ш м а р и тянин охотно попросил бы налить ему из бочки или бутыли, то жидкость гентлбризка а навряд ли. Строго говоря, эта мутно-голубая жижа обладала, как рассказывали. какими-то совершенно непостижимыми свойствами и само собой для питья не п р е д н а з н а ч а л о с ь Этот г е н т л б р и с к был с виду хоть и страшноват, но очень добродушен. Многие его любили, несмотря на все странности. Сегодня он пришел к господину Кадавру с упо-объявлению о найме. Хотя объявление давал не сам проектор, з а его приятель мистер Роджер, господин Кадаврус без лишних вопросов принял г е н т л б р и с к а Тем более, что и сам мистер Роджер был у него по каким-то своим делам с самого утра. Имею интерес к гроботесанию, зычно заявил Гентлбриск, когда дворецкий Драук проводил его в просторную гостиную на первом этаже, которая в рабочие часы превращалась в приемный кабинет господина Кадавруса. О, мистер Роджер, это к вам, улыбнулся п р о з е к т о р Кого это там потянуло на гробы? р а с к р е п е л мистер Роджер. В это время он, наведавший виды стремянки, ползал по высоким книжным шкафам домашней библиотеки господина Кадавруса, чтобы найти себе что-нибудь на вечерок другой. Изучив пристально гентлабризка с высоты верхних полок, мистер Роджер задал ему пару вопросов о том, разбирается ли тот в породах дерева, умеет ли обращаться с инструментом и так далее. По правде сказать, это было вовсе ни к чему. Всем было известно, что Гентл Бриск, хоть и неуклюж, однако же не обделен талантом, и резьба по дереву и камню как раз его конек. Но мистер Роджер, как скелет старой закалки, первый раз живший еще тогда, когда на работу брали исключительно после прохождения многолетнего обучения или на худой конец п о ч ь е й т о рекомендации, не мог не задать эти вопросы. Вероятно, Гентл Бриск был готов к подобному испытанию от консервативного мистера Роджера. Он вытащил из единственного грязного кармана на груди мешковидного комбинезона нескольких деревянных человечков, вырезанных так изящно, что любой ребенок, завидя их, тут же бы отдал за них все, что у него есть. Человечки были весьма необычны: у одного было три головы, а у другого одна, зато четыре лица спереди, сзади и по бокам, и все совершенно разные. Посмотрев на эти игрушки, мистер Роджер остался крайне доволен, хоть виду и не подал. Он считал и не безосновательно, что хвалить подмастерье с первого дня знакомства не положено. Таким образом, г е н т л у б р и с к у улыбнулась удача. Он был принят помощником г р о б о в щ и к а к о и м являлся мистер Роджер. Светясь от радости совершенно неожиданной для такого здоровяка детской улыбкой. Он решил наведаться на Кривофонтанную площадь и отметить свое назначение в ближайшей забегаловке. Мутная жижа в огромной бутыли у него на спине весело булькала. Будучи соединена неким малопонятным способом с его мозгом и даже, вероятно, душой, она улавливала малейшие изменения в настроении г е н т л а б р и с к а и сама чуть менялась в цвете. Бубня какой-то мотив себе под нос и крутя в руках своих человечков. Он вышел на улицу и тут как раз столкнулся у калитки с Томасом Уэйном и его матушкой. Та сразу же прошествовала внутрь, не удостоив здоровяка бриска даже взглядом, словно он был еле заметной м о ш к о й Напротив, мистер Уэйн учтиво поздоровался с метаморфом, хотя и видел его от силы в третий раз. у п ы р ь д р а у к пришел в смятение, когда вампиры вошли в дом. Дело в том, что... Согласно древнему манускрипту «Крови», который, помимо всего прочего, скрупулезно описывает всех вампиров, упырей, стригоев и прочих к р о в о п и й ц в а м п и р ы особенно такие знатные, как Уэйны, являются высшим сословием, в то время как Драук, являясь всего на всего упырем, находится где-то на периферии придуманной его дальними собратьями иерархии, именуемой Табель о к а с т а х Увидев, что Господину Кадаврусу пожаловали столь высокородные гости, он несколько растерялся, так как, конечно, знал про этот древний документ, пусть и только понаслышке. В к о ш м а р и у с е подобные манускрипты и табели, если и существуют, то лишь для проформы. Но вампира одни из тех, кто слишком любит чинопоклонение. Вот почему дворецкий господина к а д а в р у с оказался в некотором замешательстве. Он не знал, как правильно себя повести. Надо ли говорить, что Презерпина Уэйн, как и полагается вампиру ее происхождения, знала манускрипт крови наизусть, и, вероятно, даже могла прочитать его задом наперед, а потому она не взглянула на Драуга, равно как м и н у т й раньше не удостоила своим вниманием и г е н т Лабриска. Того, правда, по какой-то другой причине, коих у нее может отыскаться тысячи, было бы кому искать. Томас Уэйн, противник всей этой ветхой бюрократии, так почитаемой его матушкой. наоборот постарался преободрить дворецкого, видя его замешательство. От всего этого бедный д р а у к еще больше растерялся. Но постарался быть учтивым и поспешно принял темно-серое длинное шерстяное пальто крупной вязки от мистера Уэйна. Оставшись в костюме тройки, тот так же отдал ему свой черный цилиндр из светлой ткани, а вот кожаные перчатки почему-то не снял. Про з е р п и н о у о й н так и вовсе не стал раздеваться. Посчитав, видимо, что какой-то там упырь дворецкий недостоин держать в своих руках ее изящный тренчкот перламутрового цвета и знаменитый чепчик, в полном о б л а ч е н и и она прошагала к столу, за которым сидел господин Кадаврус. Несколько секунд спустя к ней присоединился ее сын. Господин Кадаврус мог бы попросить про Зерпину снять тренчкот, однако делать этого не стал. так как очень хорошо был осведомлен о ее не совсем мягко говоря покладистом характере. Чем могу помочь? обратился он к Уэйнам после обмена приветствиями. Томас Уэйн в нескольких словах описал ситуацию и попросил прозектора, который надев пенсне записывал суть просьбы в большую рабочую книгу мягким пером, обозначить сроки необходимые для оформления документов. Господин к а д а в р у с сверился со своими записями и сказал, что через десять дней они будут готовы, но посоветовал воинам не спешить и позвал мистера Роджера. к тому моменту он уже нашел себе книгу для вечернего чтения и сидел в кресле несколько поодаль от камина, изучая ее обложку. Это вы верно заметили, одобрительно кивала Прозерпина Уэйн. Я ухожу в вечный сон, и это решение весьма и весьма нелегко мне далось. Поэтому я хочу, чтобы все было сделано в лучшем виде. Вот поэтому я и предлагаю вам уже сейчас обсудить с мистером Роджером все, что касается вашего гроба, и как следует обдумать это дело до самых мелочей. Отвечал п р о з е к т о р и изо всех сил пытаясь скрыть свое недовольство и казаться как можно более вежливым. У недовольства господина Кадавруса была вполне конкретная причина. Решение уйти в вечный сон посетило Прозерпину Уэйн далеко не в первый и даже не в пятый раз за последние десять-двенадцать лет. С момента переезда в Кошмариус мать Томаса Уэйна все чаще предавалась унынию и все меньше видела радости в однообразных и совершенно бесполезных занятиях, которыми отныне занималось все семейство. Прошло два года с тех пор, как Прозерпина и ее сын в последний раз записались к прозектору, чтобы оформить документы. Тогда они заказали гроб, но в последний момент, когда уже нужно было ставить подписи в соглашении занять место на великом погосте, Прозерпина от чего-то передумала, чем сорвала месячные планы господину Кадаврусу и мистеру Роджеру, к о т о р ы й к тому времени с т е с а л один из лучших своих гробов, а также расстроила мрачных могильщиков, не любящих выкапывать могилы просто так. Словом, тогда т о м у с у э н у пришлось рассыпаться в извинениях перед всеми. Потому как его матушка не увидела в своем неожиданном отказе ничего преступного и искренне не д о у м е в а л а почему это господин Кадаврус изменился в лице, натурально посерев, когда она не стала подписывать его бумажку. Сомните и выбросите ее в камин, дорогой мой, посоветовала она в тот день про зектору. Иногда она о с т а н о в и л а с ь на удивление несносный, но сейчас. Господин Кадаврус держался вежливо и учтиво, стараясь не вспоминать об этом случае. Он не был злопамятным, да и в конце концов зачем ему окунаться в пучину мыслей старой в имперессы, которая жила на свете столько, сколько может быть не п р о с т о и т его двухэтажный особняк. За это время в ее голове скопилось, понятное дело, огромное количество дум, мыслей, знаний, теорий, идеалов и принципов, и разбираться в них господин Кадаврус совершенно никакого желания не имел. Решила и решила. Примерно так же, кстати, думал и Томас Уэйн тоже, не забывший о том случае двухлетней давности. Казалось, что из всех присутствующих только сама Прозерпина сумела напрочь позабыть о нем. Нынче она сидела в распрекрасном настроении и с воодушевлением принялась обсуждать с мистером Роджером г р о б ы Мистер Роджер очень любил свое дело. с т е с а н н ы й два года назад для Прозерпины Гроб он в итоге подарил Драугу, чтобы тот в нем мог хорошенько отдыхать у себя на чердаке. Вот уж ирония судьбы, которую Прозерпина Уэйн никогда не узнает. Гробовщик с удовольствием стал показывать свои новые работы. Вот взгляните, мадам, разработал на прошлой неделе. Демонстрировал свои чертежи Прозерпине Уэйн и ее сыну Мистер Роджер. Форма нестандартная. Очень вместительный. В нем можно будет даже переворачиваться с боку на бок, если вдруг понадобится. Очень любопытно, отвечала Ван Переса. Да только слишком уж большой он для меня. Вы посмотрите на мой рост. В этом гробу поместятся двое таких, как я. Нет, давайте посмотрим дичь. За этим занятием мистер Роджер и Прозерпина Уэйн провели более полу часа, а ее сын и господин Кадаврус. которым в настоящее время гробы были не так интересны, начали откровенно скучать. Томас из вежливости посмотрел первые пять гробов, п р е д л о ж е н н ы е мистером Роджером, но потом, осознав, что его матушка будет очень долго возиться с этими чертежами, она словно заказывала себе б а л ь н о е платье, отстранился. Господин Кадаврус так и вовсе не стал принимать у ч а с т и е в выборе гроба, предоставив это своему другу. В конце концов, каждый должен заниматься своим делом. И не лезть в чужое. Таков был один из жизненных принципов про зектора к о ш м а р и у с а Наконец, г р о б о в щ и к и вампиресса перебрали все чертежи. Из всех предложенных гробов Прозерпина отобрала всего три, и сейчас р а с с т е л и л а перед собой ватманы, словно капитан корабельные карты, капитан, который захотел отправиться в путешествие, но еще не решил, какого курса держаться. Заняв тем самым весь гостевой стол. Про зерпина Уэйн и мистер Роджер на какое-то время освободили господина Кадавруса от обязанности принимать посетителей, хотя в дверной колокольчик уже минут десять неистово звонили. Драуг, стоявший у двери, то и дело посматривал на Кадавруса, как бы вопрошая, открыть или не открыть. Кадаврус отрицательно качал головой, пусть ждут. Тем не менее звон не унимался, и Драугу ничего не оставалось, как впустить посетителя. г о с п о д и н Кадаврус тяжело вздохнул, видя, что на порог к нему ввалился мистер Гробс. Тот самый маленького роста старичок с горящими глазами, один из которых был меньше другого и располагался несколько ниже, приходившийся соседом Чите Уэйнов. У него была седая борода, росшая клочками, и острый подбородок. В помятой кепке, старом камзоле кирпичного цвета и в черных испачканных брюках, которые были ему несколько к о р о т к о в а т ы так что из-под штанин в районе щиколоток выглядывали поношенные и несвежие носки, он производил впечатление бывалого разбойника из дремучих лесов, при том, что он никогда не выходил за пределы к о ш м а р и у с а Зато он постоянно таскал с собой подзорную трубу, в которую беспрестанно смотрел на небо, пытаясь отыскать в лунах и звездах намеки на скорый конец света. И надо отдать должное его стараниям, находил в немалых количествах почти каждую неделю. Старик был сварлив и недружелюбен. Всюду ему м е р е щ и л и с ь враги и заговорщики. Господин Кадаврус вдруг понял, что день, казавшийся ему с утра вполне удачным, даже несмотря на визит про Зерпинуэйн, на самом деле не такой уж беззаботный. Мистер Гробс, который предпочитал, чтобы его всегда звали по имени Авраам, Тем не менее все звали его иначе. Дедушкой Гробсом уже полвека не унимался и вел земельную тяжбу с соседями. Когда Уэйны приобрели особняк, список его личных врагов пополнился четырьмя новыми именами. Гнев Дедушки Гробса обрушился на все семейство, кроме Прозерпина Уэйн. Как ни странно, п о ж е л а в и м п е р е с а и старый возмутитель порядка нашли общий язык, что называется, спелись. Вот и сейчас они улыбнулись друг другу, словно молодые влюбленные, а после Авраам Гробс начал привычную для себя гневную тираду, не удостоив м и с т е р а в о й на сначала даже легким кивком и лишь бросив на него свирепый взгляд желтоватых глаз. По какому праву вы маринуете меня на улице? с порога закричал мистер Гробс. Для чего повесили колокольчик, господин Кадаврус? Я, кажется, с вами разговариваю. Почему ваш упырь меня не пускает? Брюзжащий голос п о л о у м н о г о старика разносился по всей гостиной. Господин Кадаврус еще раз тяжело вздохнул, так как понимал, что вот-вот разразится буря. У нас посетитель, вы ведь знаете правила, мистер Гробс. Как можно приветливее ответил господин Кадаврус. Вот уж не рассчитывал повстречать здесь еще и вас, мистер Уэйн. В ответ на это процедил старичок. хищно приближаясь к столу и тряся перед собой какими-то мятыми бумажками. Слова мистеру э й н он произнес нарочито вежливо с нажимом и даже слегка с издевкой. Выт как раз будете рады узнать, что я принес сегодня для нашего многоуважаемого господина Кадавруса. о с к а л и в желтые неровные зубы, закончил он. Томас Уэйн сухо поздоровался с соседом и нервно бросил взгляд на свою матушку. Но она по-прежнему была поглощена чертежами и всем своим видом показывала, что не собирается участвовать в разговоре, будто ее он совсем не касается. Мистер Гробс ударил пачкой старых бумаг о стол господина Кадавруса, и тот был вынужден ознакомиться с ними. Действительно, мистер Гробс, бегло изучая записи и какие-то схемы, м о н о т о н н о проговорил господин Кадаврус. Действительно, эти бумаги имеют определенную значимость. Еще бы, воскликнул старик. С их помощью я заберу свое для городского архива. Закончил свою фразу господин Кадаврус. Что это значит? Мистер Гробс был озадачен. Он еще больше о щ е т и н и л с я и бросил яростный взгляд на Томаса у э й н а Ответ про зектора его совершенно не удовлетворил и расстроил. Я так и знал. Вы, будьте вы проклятый, вы приплачиваете этому негодяю. Тут же начал бросаться обвинениями старик. Мистер Оуэн уже давно перестал реагировать на подобные заявления своего соседа, иначе в особняке господина к а д а в р у с а случился бы огромный скандал. Он лишь устало сказал: нет, вы ошибаетесь. Да как же, какие уж то ошибки? Запричитал дедушка г р о б с Почему вы не уделяете должного внимания моим бумагам, я вас спрашиваю, мистер Уэйн отвернулся. Господин Кадаврус также привык к старому любителю скандалов и, насколько мог, не обращал на его оскорбительные высказывания внимания. Ваши бумаги, мистер Гробс, неофициальные. Здесь нет ни подписи, ни печати, ни имени составителя. Что же вы хотите, чтобы я на основании этих подозрительных записей? Лишил господина Уэйна по праву п р и н а д л е ж а щ е е ему земли вы в своем уме? Аврам Гробс стал пунцовым, а его глаза н а л и л и с ь кровью и почти выскочили из орбит. Да как вы смеете мне такое говорить, подозревать меня, Аврама а Гробса, в прошлом секретаря главного с у д ь и к о ш м а р и у с а Это слово он произнес на старый лад судья. поскольку так звучит более грозно и значимо. В настоящий момент эта должность сокращена, и в к о ш м а р и у с е нет никого не ни ститулом с у д ь я не уж тем более с у д ь я Все полномочия судебной власти распределены между жандармерией и прозектором. Разбираться в том, почему случилось именно так, не рекомендуется. К слову сказать, никаким помощником судьи Аврам Гробс никогда не числился. Он приписал себе эту должность уже после того, как она была упразднена. Обвинять меня в подделке документов, вы настоящий мерзавец, господин Кадаврус. Впрочем, не стал отвечать и на это оскорбление, а мистер Уэйн даже не посмотрел на бумаги, что принес мистер Гробс. Незаметно к нему сзади подошел д р а у к и по кивку господина Кадавруса крепко взял старика за плечи и повел к выходу у с п о к о и т е л ь н о приговаривая: "Будет вам, мистер Гробс, пошумели и хватит. Я еще вернусь." Гневно шипел дедушка Гробс, нехотя волоча ногами и уводимый драугом все дальше от стола господина Кадавруса. Я уничтожу ваше коррумпированное гнездо, до чего докатились. Но ничего, Аврам а Гробс ы не таких видал. Чёртов подлец, связался с вампирами, позор! Этот неуемный старик мечтал, чтобы ему отдали клочок земли, который примыкал к его дому. По документам злосчастный участочек относился к поместью Уэйнов, и в настоящее время на нем росли овощи. Но Авраам Гробс был убежден, что земля всецело принадлежит ему, ведь он видел какой-то древний документ о р а з д е л е н и и земель между графом Милбритом и его соседом, что жил некогда в доме, где теперь живет дедушка Гробс. Судя по всему, сосед тот был таким же с м у т ь я н о м как и он сам. И также досаждал графу, пытаясь отвоевать у него этот клочок земли. Беда для мистера Гробса заключалась в том, что упомянутый документ видел только он сам и никто другой. После переезда в бывшее имение графа ч и т ы в о й н целью существования Авраама Гробса стало восстановление этого полумифического документа. Он по памяти воспроизводил его в разных вариациях. И по н е с к о л ь к у раз в месяц заявлялся на официальный прием к господину Кадаврусу, а еще каждый день между делом, чтобы просто попричитать. Если бы он выиграл это дело, он бы устроил себе на этом небольшом участке замечательную могилу для самого себя. Смерть, как известно, неотъемлемая часть жизни, а в к о ш м а р и у с е она является неотъемлемой частью самого города. Поэтому к смерти здесь относятся спокойно, без страха и паники. Наоборот, часто кошмари т я н е иронизируют над ней, а многие ее с нетерпением ждут. Для кого-то смерть это глубокий и спокойный сон, для кого-то возможность побыть наедине с собой. А есть и те, кто ее уже пережил. Нет ничего удивительного в том, что некоторые люди здесь и при жизни спят в гробах, а также добровольно подвергают себя захоронениям, готовят себе надгробные камни. или сочиняют посмертные записки и даже стихи задолго до самой условной кончины. Жизнь и смерть в к о ш м а р и у с е это практически одно и то же. Во всяком случае, одно постоянно перетекает в другое. Спросите хотя бы тех, кто поднялся из могил и начал новую жизнь. Так вот, на надгробном камне, который уже подготовил на такой случай, он написал: "Здесь покоится мистер Авраам Гробс". Человек, добившийся в неравной борьбе справедливости, да будет пример его, вдохновлять других на великие свершения. Впрочем, вернемся во с о б н я к господина Кадавруса. После того, как спустя минут сорок Презерпина наконец отобрала все то, что ей наиболее приглянулось, мистеру Уэйну пришлось внимательно изучить чертежи и рисунки. Выслушав также мистера Роджера, он предложил матушке. лакированный черный гроб с классической крышкой и перламутровой обивкой. Ведь ы в любите все традиционное, аргументировал мистер Уэйн свой выбор. Однако в этот день про Зерпина Уэйн решила, что и ей иногда не помешает выходить за рамки классического стиля и отмела предложение сына. Нет, Томас, я решила лечь в этот гроб и своим тонким пальцем с острым ногтем. п р о ч е м красиво заточенным и покрытым дорогим лаком под цветами сегодняшнего гардероба, она ткнула в ватман, на котором был изображен немного необычный и, как выразился сам автор, весьма современный и даже несколько вызывающий, но безусловно стильный и уютный гроб. Окрашенный в цвет бордо, он был несколько более вытянутым в области н о г к и отличался нестандартным решением для крышки. Она была разделена на две части так. что голова могла быть открыта в то время, как остальное тело находилось под крышкой. Эта часть для головы вертикально откидывалась, что очень понравилось Прозерпине Уэйн. Томас Уэйн посмотрел на это произведение гробового искусства, почесал подбородок в некотором недоумении и, наконец, кивнул, решив не спорить. А мистер Роджер был приятно удивлен этим неожиданным выбором. И кажется, даже проникся некоторой симпатией к Прозерпине Уэйн. Предлагая свои работы, он немного побаивался, что гроб, который он придумал в порыве непонятного чувства, охватившего его как-то раз после прочтения старинной трагической пьесы романтически настроенных революционерах и их печальной кончине, вызовет непонимание у клиентов. В общем-то, так оно и было до сегодняшнего дня. Мистер Роджер показал этот гроб Прозерпине Уэйн самым последним, не ожидая, что он может ей понравиться. Покончив с делами, Уэйны удалились, а мистер Роджер в прекрасном расположении духа, если этот словесный оборот приемлем в случае ожившего скелета, отправился во с в о я с и забыв даже про книгу, которую выбирал на протяжении всего утра для чтения, ползая под подернутым паутиной потолком гостиной господина Кадавруса. Ему и его новому помощнику Гентлубриску предстояла интереснейшая работа по подготовке гроба к торжественному дню. Господин Кадаврус же решил взять получасовой перерыв и попросил а г р и п и н у сделать всем сэндвичи и налить ему несколько грамм виски. После встречи с а Вравом г р о б с о м и Прозерпиной Уэйн одновременно у кого угодно появится желание что-нибудь выпить.